Резко она упала на стул и, закрыв лицо муфточкой, на всю комнату разрыдалась. Все лицо Сергея Сергеевича тогда подобрело, смягчилось, опустились тонкие губы, поперечная складка разрезала лоб, отчего на лице появилось сердобольное выражение. Но Сергей Сергеевич неясно представил себе, как он должен был в этом щекотливом случае поступить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 Выбрал себе средний путь. Просто он потрепал Софью Петровну по дрожащему плечику. «Ну, — Ну-ну, Соня, полно, полно, ребеночек мой. Детка, детка, оставьте, оставьте. — Да что такое? В чем дело, скажи? Обсудим же хладнокровно. — Да нет, оставьте, оставьте. Хладнокровно оставьте. Видно, а, у вас холодная рыбья кровь. Сергей Сергеевич обиженно отошел от жены, постоял в нерешительности, опустился в соседнее кресло. — А, оставлять так жену, где-то там заведовать провиантами, уходить, ничего не знать. — Да ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что я так ничего ровно не знаю, видишь ли? — Ах, оставьте, пожалуйста. — Видишь ли, мой дружок, с той поры, как, как от нас перебрался я вот в эту комнату...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 Гневно, ярко, отчетливо Сергей Сергеевич Лихутин представил себе шутовской вид атласного домино в неосвещенном подъезде. И Сергей Сергеевич стал краснеть. Краснел до яркого морковного цвета. Кровь ему бросилась в голову. С Николаем Аполлончем еще он ведь игрывал в детстве. Философским способностям Николая Аполлонча впоследствии Сергей Сергеевич удивлялся. Николаю Аполлончу, как человеку светскому, как честному человеку, благородно позволил Сергей Сергеевич встать меж собой и женой. И Сергей Сергеевич Лихутин гневно, ярко, отчетливо представил себе шутовские гримасы красного домино в неосвещенном подъезде. Он встал.